Глава пятая. А ведь тюрвинг перемещения тоже, получается, не сильно-то и отличался от временного тюрвинга. Мгновенно преодолевая огромные куски пространства, я как бы оказывался в прошлом. Это ведь тоже нарушение принципа причинности. Такое же насилие над пространством-временем. Только немного в другом направлении, пожалуй. Я подготовился как мог, в спешке. Проследил, чтобы запасы питательного раствора, воды и кислорода в скафандре были на максимуме. Лев прогнал стандартный тест всех систем жизнеобеспечения и только после этого дал добро на выход в шлюз. Он официально отвечал в экипаже за вакуум оборудование Перед первым прыжком я подумал, что было бы неплохо иметь с собой портативную навигационную систему, которая могла бы ориентироваться по звездам. Но у нас на челноке такой просто не было даже в аварийном запасе. Скафандры тоже ей не оснащались, так как не предполагали такой степени автономности. А ведь эта система могла бы сильно расширить доступный диапазон прыжков. В скафандре можно прожить даже неделю. Штатных запасов и фильтров хватило бы. Не слишком комфортно и гигиенично, но реально. Так и до звезд допрыгать можно. В конце концов, именно на межзвездное путешествие была рассчитана венерианская сфера, где я и обнаружил Тюрвинг. Только в режиме, конечно, столько времени провести невозможно, а значит, нельзя будет вернуться обратно. Выдохнув, как перед прыжком, в воду, я поднял тюрвинг. Вошел в режим. Сориентировался так, чтобы уйти выше плоскости эклиптики. Помахал рукой Каю, увидел, как он кивнул в ответ. Я мог разглядеть жест через небольшое окошко шлюзового отсека и переместился глубоко в холодную черноту чтобы уйти на расстояние, достаточное для перехвата радиосигнала, понадобилось 10 прыжков. Я уже бывал в космосе в одном скафандре, когда исследовал ажурную сферу. Должен был привыкнуть, наверное. Но почему-то в этот раз путешествие далось значительно тяжелее психологически. Я буквально физически ощущал ту пропасть, которая встала между мной и ближайшим признаком цивилизации. Да что там цивилизации, даже до ближайшей каменной глыбы узко твердой материи было несколько десятков минут полета со скоростью света. Что если Тюрвинг вдруг откажет? Или неисправность в скафандре, из-за которой упадет давление, и я не смогу войти в режим? Спасать меня будет некому. Восстанавливая душевное равновесие, я прикрыл глаза. Так стало только хуже. Тогда я посмотрел на огоньки индикации состояния систем жизнеобеспечения, которые горели спокойным зеленым светом справа на внутренней стороне визор. Стало полегче. Откуда вдруг во мне такая жуткая тревожность? Это при том, что в режиме чувства притупляются. Даже представлять не хочу, что было бы со мной в обычном состоянии. Я вдруг смутно вспомнил, что нечто подобное испытывал, когда меня готовили к перегрузкам на центрифуге. После этого на нас напали два АИЕ, и Катя спасла нас, использовав тюрвинг за медление времени и внутри сферы тоже нечто давило на психику. Было в этой мысли что-то такое, может, и ничего важного, но это нечто было логически связано с тем, что происходило сейчас. Интересно, режим притупляет интуицию так же, как эмоции? Я не мог этого знать, да и мысль додумать не успел. В это время сработал заранее настроенный на нужную частоту приемник. Отчаянные сигналы Алисы догнали меня. Сигналы повторялись с небольшим перерывом. Для верности записав несколько серий, я подготовился к прыжку обратно, но замешкался увлечённой вычислениями. Зная частоту и способ модуляции сигнала, было несложно прикинуть его информационную емкость. И она оказалась на порядок ниже того, что Алиса пыталась передать нам с помощью лазера. Значит, послания не были идентичными. Но лазерную передачу на таком расстоянии перехватить было уже невозможно. Оставалась небольшая лазейка — временной тюрвинг. Но пользоваться им в ближайшее время я точно не планировал. Отправить Кая и Льва в прошлое? Под бок к погибающей Алисе и считывателям? Да ни одна информация в мире не стоила такого риска. Дождавшись, пока сигналы прекратятся, я еще раз убедился, что нужные ячейки памяти заполнены и закрыты, Нацелил Тюрвинг туда, где, как я знал, находился челнок и был готов нажать на спусковой крючок. Но тут мое внимание привлек странный радужный блеск, едва уловимый периферическим зрением. Я повернул голову в ту сторону. Пригляделся, потратив целую минуту драгоценного времени. И в тот момент, когда я уже собирался активировать Тюрвинг, чтобы вернуться обратно, снова увидел этот слабый проблеск будто крошечная радужная искорка зажглась на мгновение в бездонной глубине космоса. Времени на раздумья не оставалось. В моем распоряжении был питательный раствор из скафандра. Он, конечно, позволял существенно растянуть время, доступное в режиме, но не до бесконечности. Я прыгнул в ту сторону, где увидел проблеск. Точное расстояние определить было невозможно, даже в режиме, поэтому я переместился на половину максимальной дальности. Оставался шанс, что блестящий объект был совсем небольшим. В этом случае он оказался бы между мной и исходной точкой для прыжка. Поэтому после финиша, я, используя двигатели скафандра, расположился так, чтобы в поле периферического зрения попали оба конца воображаемого отрезка, на который я переместился. Но эта предосторожность оказалась излишней. Объект был огромен. Он вынырнул из черноты космоса блеснул одной стороной в лучах далекой горошины солнца и снова растворился среди звезд, как будто его и не было. Я сделал еще один прыжок, чтобы подобраться к объекту вплотную, и теперь смог разглядеть его отчетливо. Оказалось, что это был не один объект. Точнее, возможно, когда-то он был единым целым, но теперь все выглядело так, как будто какая-то неведомая сила разрезала его на толстые «блины». Поверхность блинов в точках предполагаемого среза была идеально гладкой по краям. Именно эти плоскости отбрасывали радужные блики. Вся эта конструкция синхронно вращалась. Блины не сталкивались друг с другом, и это мне показалось странным. Как можно было разрезать его, не прилагая никаких направленных усилий? Хотя бы даже давление мощного светового пучка. Я усилием воли остановил эти размышления, чтобы не расходовать ресурс режима. Внешняя поверхность блинов показалась мне знакомой. Очень старая, выщербленная, со следами многочисленных столкновений с микрометеоритами. Где-то даже виднелись следы заплаток. Даже в режиме я больше секунды соображал, прежде чем понял, что передо мной корабль одноклеточных. Активировав движки, я приблизился к ближайшему разрыву. Включил мощный встроенный фонарь. Внутри виднелись корабельные помещения, хорошо знакомые мне по приключениям в прошлом. Такие же коридоры и камеры. Когда я приблизился достаточно близко, то смог разглядеть, что эти помещения вовсе не были пустыми. В некоторых висели тела бывших хозяев корабля. Они тоже были разрезаны на аккуратные блины через равные промежутки. Срезы льдисто поблескивали в свете фонаря. Над каждым телом висел отдельный маленький изгусток, в котором я не сразу признал Органеллу, ответственную за мыслительную деятельность у этих пришельцев. Мозги были тоже нашинкованы тонкими блинами. Чувствуя подкатывающую слабость, я сделал очередной глоток питательной смеси, после чего отвернулся от погибшего корабля и начал серию прыжков, чтобы вернуться на челнок. Ориентирование, несмотря на режим, происходило не мгновенно и у меня была возможность подумать об увиденном. Каковы шансы на то, чтобы в космосе мне удалось столкнуться с чужим погибшим кораблем? Режим тут же дал готовый ответ. Один к 10 в двенадцатитысячной степени. Впрочем, я не учел один важный момент. Во время старта я выбирал направление не на наобум, а вычисляя в режиме наиболее безопасный путь, отталкиваясь от многих известных мне параметров Солнечной системы. Возможно, одноклеточные делали похожие вычисления, и какие-то факторы совпали, несмотря на то, что с момента их старта прошло много времени. «Похоже, и я, и они ошибались».